Бегство. Несмотря на признаки волнения в городе, Пале-Рояль представлял самое веселое зрелище, когда Д'Артаньян явился туда к пяти часам дня. И неудивительно. Раз королева возвратила народу Брусселя и блан менили ей теперь действительно нечего было бояться, потому что народу больше нечего было от нее требовать. Возбуждение горожан было остатком недавнего волнения.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 Даже будучи королевами, не остаются женщинами. — Вы, может быть, не одобряете этого маленького путешествия, дорогой господин Д'Артаньян? — спросил Мазарини с беспокойством. — Я, монсеньор, — сказал Д'Артаньян, — а почему бы? — Вы пожимаете плечами. Это у меня такая привычка, когда я говорю с самим собой, монсеньор. — Значит, вы одобряете? — Я не одобряю и не осуждаю, монсеньор.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 Так называется восстание сицилийцев против французского господства Анжуйской династии в 1282 году, при котором восставшие убивали всех, плохо говоривших по-итальянски. Примечание редакции. — Я постараюсь. — На улице много вооруженных людей, — продолжал Д'Артаньян. — Уверены ли вы, что никто не знает о намерении королевы? Мазарини задумался.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 «Великие миры его неблагодарны». «Это правда», — сказал Д'Артаньян, невольно бросая взгляд на алмаз королевы, блестевшей на руке Мазарини. Мазарини заметил этот взгляд и тихонько повернул свой перстень алмазом вниз. «И я хочу», — прибавил Мазарини с тонкой улыбкой, — «помешать им быть неблагодарными в отношении меня».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 — Вы, конечно, понимаете, — сказал Мазарине, — что если я требую от вас этой услуги, то собираюсь и отблагодарить за нее. — Только собираетесь, Ваше Преосвященство? — спросил Д'Артаньян. — Смотрите, любезный Д'Артаньян, — сказал Мазарине, снимая перстень с пальца, — этот алмаз... — Вот он, он был когда-то вашим. — Справедливость требует, чтобы я его вам вернул. — Возьмите его, — умоляю.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 Дверца открыта. Мушкетон стоял у дверцы. Портос сидел внутри кареты. «Входите, монсеньор», — сказал Д'Артаньян. Мазарини не заставил себе повторять и быстро вскочил в карету. Д'Артаньян вошел вслед за ним. Мушкетон захлопнул дверцу и, кряхтя, взгромоздился на запятки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 Настала минута молчания. Карета пролетела через заставу. «Вкур, Лорен!» — крикнул Д'Артаньян кучеру. Потом, обратившись к Мазарине, сказал, «Ну, монсеньор, можете прочесть пять раз «Отче наш» и шесть раз «Богородицу», чтобы поблагодарить Бога за ваше избавление. Вы спасены, вы свободны». Мазарине только простонал в ответ. Ему не верилось в такое чудо. Через пять минут карета остановилась.